Небесная стажировка. Закончилось все едва успев начаться. Когда Шуймо понесся на Лидзе, размахивая палашом, тот блокировал удар, подставив локоть и, надеясь на крепость доспехов, а потом двинул кулак вверх, целя свирепому богу в челюсть. Лидзе, когда был смертным, не дрался в полную силу даже с врагами, но теперь счёл, что раз сражается с богом, то можно. Вряд ли бога можно свалить таким ударом. Но сил у него, видно, прибавилось, или поединки между богами ничем не отличались от земных сражений. Оторванная глава описала полукруг в воздухе, струя крови, второй полукруг на земле, а тело грохнуло сёзем. «С одного удара!» — с некоторой завистью пробормотал бог мальчик. «А ведь нам бы всем вместе пришлось с ним провозиться не меньше часа!» Остальные боги одобрительно загудели, а небесный чиновник сделал себе пометку, что богов войны теперь восемь, И придется разыскивать на одного кандидата больше. У Лидзе на душе остался неприятный осадок после этого происшествия. Но другие боги войны и небесные солдаты. Слухи на небесах разносились быстро. Только исполнились к нему почтения и стали хвастаться перед обычными небожителями невероятной силой нового Джаньшаня. Это не могло не разжечь любопытство, и в последующие дни Лидзе перезнакомился с целой толпой небожителей и небожительниц жаждущих узреть такого доблестного героя, что отрывает головы богам с первой же попытки. Лидзе подумал, что история эта скоро обрастет домыслами и слухами, как история с Вантаем, валуном, превратившимся в гору. Репутации его это пошло только на пользу. В сущности, Лидзе никогда не обучался военному делу профессионально. Когда он был мальчиком, Цзаога, Яньгун и остальные разбойники учили его тому, что знали сами. Став юношей, он почерпнул знания из книг и огранил их в сражениях. Но его нечеловеческая сила не была ему подспорьем в этом, а наоборот мешала. Большинство выученных приемов он попросту не успевал применить. Враги заканчивались быстро, с одного-двух ударов. Теперь же Лидзе мог учиться и тренироваться без оглядки на силу. Небожители были гораздо сильнее людей. Правда, первым же делом пришлось выучиться рассчитывать процент применения силы чтобы никого не убить и не покалечить в тренировочных боях. Более-менее стоящими были тренировки с богами войны, но желанием участвовать в спарринге с Лидзе боги не горели. Приходилось долго их уговаривать, и они непременно начинали тянуть жребий, когда понимали, что отговориться не удастся. В распоряжении Лидзе оказались военные трактаты величайших деятелей трех миров. Небесный чиновник помогал Лидзе в них разобраться если тот чего-то не понимал и отвечал на любые вопросы без запинки, даже если он и касались других сфер. «А вы, простите», — вежливо спросил Лидзе, — «не бог мудрости?» Небесный чиновник так ему и не представился. Спрашивать об этом было неловко. Но еще более неловко было спотыкаться и неопределенно мычать, когда полагается обращаться к собеседнику по имени. «Я проводник», — ответил небесный чиновник. Нас представляют к только что вознесшимся небожителям и богам, чтобы мы помогали им освоиться на небесах. Богом я не являюсь. Вы можете называть меня Саньжэнь по моему порядковому номеру. Саньжэнь, третий мудрец. Но вы очень много знаете, заметил Лидзэ с уважением. В мои обязанности входит все знать. Просто ответил небесный чиновник. Когда дело дошло до военных хроник небес, Лидзе пришлось задавать вопросы в два раза, чаще прежнего. Встречалось слишком много имен, приходилось расспрашивать, кто есть кто и кем кому приходится. История небес походила на историю любого из земных царств. Были в ней и войны, и заговоры, и свержения царей. Вообще небожители, несмотря на высокий статус, мало отличались от простых смертных, когда дело касалось страстей и слабостей. Почтенный, как называли нынешнего небесного императора, пришел к власти, свергнув двоюродного дядю, о котором история отзывалась неодобрительно и с презрением. Почтенный бросил ему небесный вызов. Саньжэнь обстоятельно рассказал Лидзе, что такое небесный вызов и как проводится. Был ряд ограничений, благодаря которому подобные поединки были исключительно честными. Лидзе одобрительно кивнул. В описании одного из сражений были упомянуты небесные зеркала, и Лидзе сразу же вспомнил Суэлани. Та однажды сказала, что будто бы есть такие зеркала, в которых видны даже спрятавшиеся демоны. Мозг Лидзе лихорадочно заработал. «Если я получу доступ к небесным зеркалам, то смогу разыскать Суэлани», — подумал он. «А как встретиться с Богом небесных зеркал?» — осторожно спросил Лидзе. «А вам зачем?» — удивился небесный чиновник. «Я хотел бы кое-что увидеть в мире смертных», — уклончиво сказал Лидзе. «Нового бога небесных зеркал еще не избрали», — со вздохом сказал проводник. Прошлый недобросовестно исполнял свои обязанности, и его разжаловали. Некоторая заминка перед этим разжаловали, навела Лидзе на мысль, что с богами на небесах расправлялись легко и без особого пиетета. Видимо, придется вернуться к первоначальному плану. Стать полноправным богом войны, заручиться поддержкой почтенного и попросить у него разыскать лань. А демонические войны? С запинкой проговорил Лидзе. «Небеса воюют только с демонами из мира демонов, а демоны мира смертных?» «Небеса не вмешиваются в дела других миров», сказал Санжэнь. «Демоны мира смертных подлежат справедливому суду, если нарушают законы миров. Если они этого не делают, то их никто не трогает. Так же и с миром демонов, и с любым другим из миров». «А есть и другие?» — удивился Лидзе. «Бесчетно». Никто точно не знает, сколько миров на самом деле. Только великому подвластны они все. Этот ранг Лидзе слышал впервые, поэтому тотчас же переспросил, но небесный чиновник только приложил палец к губам. О великом говорить было не принято. Он обмолвился лишь, что непостижимый один из великих. Лидзе решил, что существуют некие высшие силы, которые стоят выше небес, но о которых избегают говорить. Он был недалек от истины. Белых пятен было много не только в его знаниях, но и в самих небесных хрониках.